Господин Делямоль, встаньте на колени. Сосредоточьтесь на вашем желании. Мысленно призывайте любимую особу. Вы все еще хотите, чтобы эта женщина полюбила вас? Пусть с моей жизни, ценой гибели моей души. Поднимитесь с колен. Возьмите эту фигурку. У него на голове корона. Она в мантии. Разве она не коронованная особо, ваша возлюбленная? Вот дьявольщина. Он Он все знает. Громко нареките эту фигурку именем возлюбленной. Ну? Маргарита. Посмотрите, какая буква начертана на фигурке. Смотри. Лямоль, смотри. Здесь буква «М». Господин Далямоль, возьмите эту стальную иглу. Теперь воткните иглу там, где у фигурки должно быть сердце. Ой, милосердный Боже! Появилась кровь. Так ваша любовь своей силой пронзит и сожжет сердце женщины, которую вы любите. Не скорее вон в ту маленькую дверь, она выведет вас в переулок. Скорее, умоляю. Никто не имеет права войти, когда мы здесь. Никто. Это старуха, это королева. Быстрей, быстрей. Это дело другое. Пишем, левой, пишем. фигурка, фигурка. Потом, потом я принесу вам ее. Кто был здесь? Никаких тайн от меня, Рене. Влюбленный, который хочет, чтобы его полюбили. Восковая фигурка, королевская мантия, корона, буква М. А -а -а -а -а, здесь был Ля Он влюблен в Маргариту и прибегает к колдовству. Глупец. Моя безрассудная дочь и без колдовства влюблена в него по уши. Фигурку я возьму себе, Рене. Но, Ваше Величество... А, ему больше не понадобится. А я люблю такие сувениры. Ну, Рене, провели новые опыты. Да, мадам. Две курицы, черные, без единого белого пятна. Первую привязал к алтарю и вскрыл ей грудь одним ударом ножа. И что же? Она трижды вскрикнула и сдохла. Трижды! Три смерти! ужас. Второй я отрубил голову одним ударом, она трижды вздохнула. Три крика, три вздоха, три! Всегда три! глиба их сына, они умрут все трое. Ну, дальше, дальше, Рене. Я исследовал извиреный мозга. В кровавых линиях различил одну букву Г. No! И рядом четыре прямые линии, oh, число 4. Это так. Царствует Карл Девятый. После него будет Генрих Третий, затем Генрих Четвертый. Всегда он, он. Есть еще Франсуа де ваш третий сын, мадам. Он умрет, и будет царствовать Генрих Четвертый, Наварский король, проклятый баронец. Я проклята в своем потомстве, проклята, проклята, проклята. Но я не сдамся, нет, нет, я уничтожу его, я уничтожу ненавистного биармса, он умрет, он умрет, или я не Екатерина Медичи. И э, на лестнице мелькнул вишневый плащ, ну конечно, это лямоль. а я весь день ищу его. Лямоль, подожди! Да подожди же, дьявольщина, говорят тебе! Бежит, как будто за ним черти гонятся. Постой! Постой, Льволь, подожди! Ну, конечно, это он. Вишневый плащ, белое перо. Сюда, господин Далямоль! Сюда вас ждут, Ее Величество Маргарита. За мной гонятся. Впустите меня скорее. Говорю же, вас ждут. Входите сюда, в кабинет. Где же Эля Моль? Мадемуазель Жильона вы не видели? А, господин Коконас, как вы не скромны! Господина графа давно ожидают в кабинете мадам Маргариты. Ой, я болван. Простите. Ваш покорный слуга, мадемуазель. Анибал. Анибал. Ты что тут делаешь? Лямоль, откуда ты взялся? Я спокойно шел за тобой, а ты бежал, как дьявол. Прости, это я шел за тобой. Ты только что вошел в кабинет. Я? Я? Да ты здоров ли, мой друг. Я вошел в кабинет Маргариты? Ну да, мадемуазель Жильона, подтвердите. Ну да, вишневый плащ, перо. Такой костюм только у вас, господин граф. Мне велено было ждать вас и впустить. Что? Мною воспользовались чтобы... или измена? Ох! Мадемуазель, пропустите меня. О, простите. Пропустите меня в кабинет Жильона. Да помнись, Дуралей, мы в покоях королей Да, да мне все равно пропустите. Да, о, простите. Что с вами, господин Делямоль? Я была в кабинете, услышала страшный шум. В чем дело? Мадам, граф хотел силой проникнуть в кабинет. Мадам, кто-то прошел к вам, приняв мой облик. Этот человек пришел не ко мне. Господа Делямоли, как о нас... Найдите короля Наварского и скажите, что я жду его. Когда уйдет король Ламоль, возвращайтесь ко мне. Жильона. Да, Ваше Величество. Встань у двери и никого не пускай, кроме короля. Слушаюсь, Ваше Величество. Выходите, господин Демуи. И будьте любезны объяснить... Зачем вы пришли в Лувр, да еще в костюм Лямоля? Не требуйте от меня объяснений, мадам. Я знала вас как сторонника моего супруга. Полгода назад я, я и был таким, мадам. Что заставило вас измениться? Мадам! К вам его величество, король Наварский. Если он увидит меня, я погиб. Быстро в кабинет! И ни звука... Я прибежал по вашему зову, мадам. Садитесь, сир, и ответьте мне честно и прямо. Правда, что вы добровольно отреклись от своей веры? Есть вещи, которые стоят католической обедни. И вы убеждены, что этим спасаете свою жизнь? В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным, мадам. Да, мы потеряли навару, но навары пустяки по сравнению с жизнью. Поклянитесь, что вы говорите правду. Тогда и вы поклянитесь, что в кабинете никого нет. Вы угадали, Сирж. Демуи, выходите. Демуи? Верный Демуи, как я рад. Сир, но последнюю нашу встречу... Мадам, как вы догадались, что нам нужно встретиться? На днях я видела, как господин Демуи разговаривал с Франсуа. Мне это не понравилось. И сегодня, когда господин Де пробрался в Лувр в костюме Де Моля, я решила, вам нужно знать об этом и, наконец-то, объясниться с господином Де -Муи. Так. Что это значит, Де Муи? здесь Франсуа? Но это ваша вина, сир. Вы отвергли престол Навары. Как? Вы отказались от престола, Генрих? Вы оба просто смешите меня. Демуи, за которым следят, входит ко мне, за которым надзирают дни и ночи. Он предлагает мне трон, восстание, переворот. Это у меня в комнате, рядом с комнатой Франсуа. Ну, признайся, Демуи, герцог ждал тебя за дверью, когда я ушел. А? Что он сказал тебе? Что сам... Примет корону Навары. О, все пропало, мы опоздали. О, нет. Напротив. Мы спасены. Демуи, продолжай делать вид, что ты с ним заодно... Но, no, Сир! ...из-за меня вас всех перебьют. Но герцог Делансон, сын Франции, о, это другое дело. Он хочет быть королем Навары... Обещай ему корону. Хочет покинуть двор. Помоги ему бежать. Он будет нашим щитом. Ты мой Когда настанет время удирать, мы удерем оба. Но сражаться за царство и царствовать буду я. Боже! Ох, как я счастлив, Сир, как я счастлив! Но в таком случае Готовьтесь. Мадам, когда настанет время, я убегу один? Разве я не ваш верный союзник? Спасибо, Маргарита. Дамуи, оступай к герцогу. Заверь его, что в планах ничего не меняется, а я позже зайду к нему сам. Ваше Величество, я воспользовался костюмом графа Деля Моля. Это, это верный гугенот и отважный юноша. Надо, чтобы он был с нами. Мадам, я благодарен вам за все. Постарайтесь привлечь Лямоля на нашу сторону. Дам, ла Моль, достаточно ли сильно вы любите меня, чтобы порадоваться, если я стану настоящей королевой? О, мадам, во мне нет уже ничего, чтобы не ни стало вашим. Горита. Говорят, вы любили не однажды Ах. И всякий раз ваша любовь Оказывалась роковой для тех, кого вы любили Их уносила смерть Обещайте Если умру и я, вы будете помнить меня, моя королева. Будете хранить... Нет, нет, не любовь, но память о ней. Клянусь, клянусь тебе, Я твой раб. Отдаю тебе жизнь, душу, свободу, вечное спасение.